Доброй ночи! Доброй ночи всем, кто решился путешествовать вместе с программой «Серебряные нити» и великим арканом загадочных карт Таро. Слово «аркан», как вы знаете, переводится с греческого как «тайна». И все связанное с этими картами, все связанное с их символами, представляет из себя вереницу аркана тайны загадок. Ну, чистый бред несет этот доктор, скажут некоторые наши радиослушатели. 22 мешающих игре карты с древнейших времен соотносятся с буквами вовсе не русского, а еврейского алфавита. Да и каким образом русские буквы могли совершить такое загадочное путешествие куда-то туда, в Европу, в эпоху Возрождения. Да и скомарок, которого я считаю универсальным заменителем этих карт в игровой колоде, тоже появился в Америке лишь в середине 19 века. Но кто знает, каким образом влияние тех самых шутов и тайных обществ проявляется в истории. Может быть, не случайно Джокер появился именно в Америке, стране, в самом возникновении которой повинны европейские тайные общества. А время, время здесь имеет не так уж много значения. Хотя, в общем, и во времени можно найти некие совпадения Давайте перенесемся на 1140 лет назад. Именно тогда возникла славянская грамота. Что было до нее, сказать очень трудно. По всяком случае существование той самой докириллической письменности славян в общем никем окончательно так и не доказано. Известно только одно в строй, но, видимо, какой-то все-таки существовавшей письменности, вынес Константин Философ, известный нам под именем Святого Кирилла. Известно также, что этот человек был одним из замечательнейших ученых своего времени. Он знал больше десятка языков и наречий. Он путешествовал из страны в страну. Он был профессором университета в Византии, Константинополе, он служил библиотекарем у самого патриарха Византии Фотия, одного из своих учителей. Мы точно знаем, что он был автором нескольких, по крайней мере, крупных ученых сочинений, лекций, поэтических произведений. Он считался одним из лучших ораторов своего времени, и поэтому наверняка Огромное количество его речей было когда-то записано. Однако, удивительно, но все его труды есть аркан, тайна. До наших дней, из всех его существующих трудов, до нас не дошло ни одной строчки. Почему бы это? Даже гораздо менее значимое в истории фигуры оставили за собой... Весьма и весьма ощутимое письменное наследство. Не скрываются ли до сих пор где-то в библиотеках, например, в библиотеке Ватикана, хоть какие-нибудь свидетельства, могущие пролить свет на тайну ученой деятельности Кирилла? Но все-таки мы же с вами в радиотеатре фантазий. Можно попробовать пофантазировать Дворцовая жизнь при императоре Византии Михаиле Третьим, пьянице, вряд ли нравилась Константину. И он, ученый, нашел возможность вместе со старшим братом Мефодием отправиться в одну за другой дальние поездки, стать посланником, апостолом патриарха Фотия, несущим христианские учения, страны, в которых Византия имела свои политические интересы. В своих поездках он с успехом участвует в диспутах с подобными себе посланниками других религиозных конфессий, с мусульманами и иудеями. Сохранились воспоминания о его диспутах в Венеции. Там он спорил с так называемыми «трехязычниками», считавшими правильно проводить богослужения лишь на трех языках – латинском, греческом и древнееврейском. Чем привлек внимание папа Ильяна II и удостоился встречи и даже благословения? Хотя благословение этого Ильян мог бы и не давать, Восточная Церковь в те времена уже жила по своим законам. Да и сам этот папа-мечтатель вовсе недолго удержался у власти. И что интересно, Константин Философ жил в Венеции долго. Самые древние следы колод Таро идут нам из Италии. И Венеция, между прочим, то самое место, где были найдены одни из самых старых колод этих игральных карт. Константин происходил из семьи славянина. Его отец жил в Македонии. И, конечно же, Константин не мог оставаться равнодушным к тому, что его народ был лишен письменности. В своих поездках однажды он случайно обнаружил псалтырь и Евангелие, исполненные безвестным Русином. Говорят, что эти книги и побудили его к созданию отдельного славянского алфавита. Получается, что Константин ввел не только религиозную, но и разнообразную светскую жизнь – И он просто не мог не понимать, что для развития отношений с беспокойными северными соседями нельзя обойтись не только без священников, но и просто без грамотных людей. Торговцев, мастеровых, чиновников. Нужно было не только написать азбуку. Нужно было создать методику обучения новым словам и новым буквам. Обучай, играя Это ультрасовременный принцип. И он безошибочно действует всякий раз, когда мы имеем дело со знаковыми системами. Учимся ли мы языку компьютера или алфавиту. Ну, чего там обсуждать? Ведь знакомство с алфавитом для большинства из нас начинается с простого, но никем не отмененного вечного пособия. Букваря разбуки в картинках. В русском народе от века популярны буквицы. Буквы нарисованы таким образом, что они изображают какой-нибудь предмет, человека, явление, за главной буквой названия которых они являются. Например, средневековая буквица в виде буквы Ч несет в рисунке изображение птицелова с парой чижей или чибиса в руках. А буквицу «Р» можно было нарисовать в виде человека с деревянным рупором в руках. «РЦИ», то есть «ГОВОРИ». Да-да, я имею в виду простейшую вещь. Но почему бы буквицей, изображавшей «А», не мог бы стать, например, апостол поднимающей в своих руках традиционный жезл посланника, который, поднимая его, говорит «РЦИ». Я хочу сказать слово, или просто дайте мне слово. Я намекаю на первую карту колоды де тару на карту мага или чародея, о которой мы еще не раз и не два будем говорить. Образ дурака, наивного глупца, становящегося героем, составляет неотъемлемую часть народного мифа славян, Льван-дурак, неизменно оставляющий в дураках всех остальных героев сказки. Разве это не он создал наше почтительное отношение к юродивым, блаженным, каликом-перехожим? И разве это не он служит нулем источником и одновременно завершением замыкающим круг символом, традиционные колоды Таро. Разве русский алфавит это чуть ли не единственный в мире алфавит, который имеет круговую структуру? Он начинается буквой А и заканчивается ее зеркальным отражением буквой Я. Так и кажется, что за время движения по этому кругу алфавита человек, то конец должен стать личностью. Он должен начать с буквы «А» от апостола или мага, как традиционно называется эта карта, для того, чтобы в конце своего пути получить право быть самим собой, использовать букву «Я». И разве не этот круговой принцип был придуман Константином, которого мы имеем право считать автором и глаголицей, кириллицы. Я так представляю себе здесь театре воображения, как Константин, возможно, с помощью своего брата Мефодия, про которого известно, что он был оконописцем, рисует детские картинки к новой придуманной им азбуке. И эти азбуки оседают, и картинки эти как детская игра остаются где-то в какой-то частной библиотеке в Италии, которые которой Константин и Мефодий так любили бывать и спорить, поскольку духовные споры во времена Юлиана текли широко и свободно. Конечно же, это лишь фантазии, абсолютно ничем не подтвержденные исторически, впрочем, точно так же, как в общем не подтверждена, неизвестна и загадочна и сама жизнь великого Творца нашей Азбуки. И пока тайные маги и эзотерики наперебой твердят о недоступных человеческому пониманию великих тайных древних посвященных, не поискать нам пророку свое об Отечестве Азбука. Забавные картинки, превратившиеся в игру, извлеченные из библиотек, загадочные рисунки, сопоставленные с неизвестными в Италии буквами, конечно, они могли распространяться и путешествовать дальше не как алфавит, а как никем не понятые арканы или тайны. Впрочем, есть ли на свете большая тайна, чем сам алфавит? На самом деле, разгадку колоды карт окончательно найти невозможно, быть может потому, что все древние сакральные алфавиты имеют примерно столько же знаков, сколько великих арканов имеет колоды Таро. Их всегда около 20. 20, 21, 22. Столько же букв имеют и загадочные криптографические алфавиты старого или нового времени. Как правило, их 20. 20 основных звук, букв, включающих в себя два дополнительных звука. Древние алфавиты, еврейский, кельтский алфавит, санскрита, легендарный алфавит на Сибиде, 20-ти алфавит из Юго-Западной Африки, который считается проалфавитом всех африканских языков. Эти алфавиты используются далеко не только для чтения и речи. На каждом из этих лафаритов гадают. Каждый из их символов используют для гадания и для магических операций. ok tut darat Конечно же, это отдельная огромная тема, и все об истории и секретах наших букв я в этом цикле рассказать не смогу. Но вот еще совсем недавно появилась замечательная и поразившая меня работа Геннадия Глясина, русского исследователя, которая называется «Азбука Гермеса Трисмегиста». Чувствуете, в воздухе снова запахло Таро, поскольку именно ему, загадочному Гермесу, мифологическому создателю египетского алфавита, магическая молва приписывает и создание колоды Таро. Во всяком случае, именно его рукам приписывается знаменитая табличка Исиды Бимбо. Это уникальная серебряная табличка из Древнего Египта, которую считают первоосновой системы карт Таро, и на которой по преданию Пифагор давал клятву посвящения. Так вот, опираясь в том числе и на эту табличку, Геннадий Длясин пришел к выводу, что тот, священная книга Тота, одно из названий 22 двух символов Великих Арканов Второ. Так вот, цитирую, кто создал алфавит, в качестве кода использовал изоморфность внутренней структуры звуков человеческой речи и аминокислот белка. А точнее, изоморфность Этих гармонических систем, строгих, как таблица умножения, и красивых, как венок санетов. Действительно, составляющую нашу природу и живую природу вообще белки, построенные из своего рода азбуки 20 основных белков или облигатных аминокислот, которые входят в состав любого живого организма. Всего 20 основных букв сакрального алфавита и 20 основных аминокислот разделены по 10 на две симметричные, разные, но подобные внутри друг другу половины. И у аминокислот, и у алфавита Есть два начала, два конца и разделяющие их ось симметрии. На аминокислотах этот ритм выражается в периодическом усложнении системы радикалов. При этом прослеживается, во-первых, количественное усложнение молекул, в них растет число атомов, а во-вторых, усложнение качественное и функциональное. Эти две половины или ритм по пять аминокислот очень легко проследить в колоде Таро. То есть, в том, что мы назвали букварем, нарисованным хем-то и когда-то к сакральному алфавиту, к первичной или какой-то конкретной человеческой азбуки Так вот, В этом букваре очень легко проследить как бы два цикла: первые 10 карт, смысл которых более прост и имеет больше отношение к материальному миру. И второй десяток карт, смысл которых все усложняется и усложняется, и они как будто бы обогащаются кислородом духа. Кто задает этот загадочный ритм, создавая из аминокислотного алфавита все новые и новые последовательности аминокислот, которые объединяются в белок, а белок, в свою очередь, является конкретным исполнителем задач жизни? Ну, конечно же, двойная молекула ДНК. Если вы когда-нибудь посмотрите на рисунок или изображение легендарного изобретателя про проалфавита Тота Гермеса Тресмегиста, то на этих изображениях он очень часто показывает свой подарок людям. Он держит в руке кадуцей, жезл с крыльями наверху и опутывающими его двигающимися навстречу друг другу по спирали змеями. Он показывает нам главный свой дар – молекулу ДНК. Генетический код, происхождения которого до сих пор необъяснимо, но от света которого появятся выражающие деяния человеческие, и саму жизнь «белки» и алфавит. Появляется некое еле-еле ощутимое взаимоотношение. Человеческая речь, изреченная ей мысль. Помните, мысль изреченная есть ложь. Она окончательно и неподвижна как белок, который создаётся, как материальное тело. В обыденной жизни мы с вами мало задумываемся о взаимоотношениях речи и реальности. Наши отцы и деды, мы с вами воспитывались на очень простой модели языкознания первично некая абсолютная реальность из потребности в освоении этой реальности у человека возникает речь. Однако, я думаю, вовсе не будет ошибкой сказать, что современное языкознание стоит на прямо противоположной позиции. Языкознание все более и более уверенно утверждает, Речь образует реальность. Действительно, нашу с вами сегодняшнюю жизнь образовала некая объективная экономическая или, объективно, историческая база или речь. Речь тех самых людей, которые сделали революцию и пришли к власти. И задумываешься об этом, становится не очень хорошо, потому что вдруг выясняется, что эта речь была грубой и примитивной, такой же грубой и примитивной, который через десятилетия стала наша жизнь. Впрочем, не знаю, может быть это слишком смелое утверждение. Конечно же, мы с вами представляем себе реальность, как большой и древний камень, который лежит на дороге. Но если никто из наблюдателей не будет точно знать, что это камень, и что он очень древний, и что он лежит у дороги, останется ли этот предмет камнем, Да и будет ли он, в строгом смысле этого слова, существовать, если для него не будет никакого названия? Только что закончился век, который уничтожил материю. Произошло это от того, что физики внедрились в структуру атома, и разграничение между тем, что реально существует, и тем, что можно только воображать, сильно пошатнулась. «Где все эти атомы? Где вы их видели?» Приводя историю с камнем, спрашивал Эрнест Мах, один из зачинателей новой модели мира, который, между прочим, сформулировал закон, который назвал законом принципиальной координации Между материей и сознанием. Но, к сожалению, мы знаем работы Эрнста Маха только по ленинской критике этих работ. Однако для всего мира именно после них разграничение между материализмом и идеализмом философии было похоронено окончательно. Потом появилась квантовая физика, которая потребовала новой теории познания, новой логики, выяснила, что элементарные частицы одновременно и существуют, и не существуют, с точки зрения обыденного здравого смысла. Впрочем, обо всем этом мы уже говорили в предыдущих тренингах. Я лишь хочу сказать, произнося звуки, складывая их в слова... Очень похоже, что мы способны при этом менять связанную с ними структуру белка, материи. Именно отсюда берется несомненное воздействие слов. За каждой буквой прячется магия, с помощью которой... Человек может осознанно создавать мир. Я думаю, что 20 основных архетипов Карла Юнга это и есть 20 букв первичного древнего символического алфавита, которые связаны с основой основ жизни, с белком. Создается звуковая вибрация. Структура белка меняется. Грубые, негармоничные звуки. Мы раньше умираем. Мы умеем видеть музыку. И смысл гармонии, выраженный в каждой букве или аминокислоте. Мы живем дольше и чувствуем себя счастливыми. Вот какое путешествие я вас призываю. Я призываю вас в путешествие символического значения древнего человеческого алфавита, который позднее превратился в букварь, а из букваря стал игрой. Научимся чувствовать смысл его аминокислот. Постигнем их сознательно, значит сможем изменить реальность, которая нас окружает. Вот так, не больше и не меньше.